«Кто-то умыкнул мой леденец», — ответил я, и, оставив его с друзьями по песочнице, вернулся в кабинет. Джанет сидела, разложив на коленях карточки и внимательно их разглядывая. Я встал перед ней и дружелюбно сведомился. «Что вы с ней сделали?» Она подняла глаза. «В таком ракурсе, с поднятым вверх лицом, она казалась почти симпатичной».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 Ну, пожалуйста, это моя фотокарточка. На этой фотокарточке действительно изображены вы. на отсюда не следует, что это непременно ваша фотокарточка. Ее дала вам мисс Хадлстон. Я не видел причину отрицать очевидное. Да, ее дала мне она. И она сказала вам, она...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 — Вот посмотрите, что вы наделали, — сказал я. — Вы все перепутали. Чтобы привести их в порядок, придется теперь изрядно повозиться. На какое-то мгновение мне показалось, что сейчас прольются слезы, но этого не произошло. Мы провели вместе час не так, чтобы весело, но довольно мирно. Я избегал заговаривать о письмах, потому что не знал какую линию расследования собираться избрать вуль когда же он наконец принялся за дело, выяснилось что линии попросту нет. Когда успешно расправившись с фрикасе и гарниром мы собрались в кабинете минуло уже девять часов. с фрикасе все оказалось в порядке оно получилось на славу вулф уничтожил три порции, И, разговаривая с Мореллой, чем занимался большую часть трапезы, был не только снисходителен, но и выказывал определенное уважение. Вначале, правда, произошел один неприятный эпизод, когда джаннет не захотела положить себе фрикассе, и фрицу было велено нарезать для нее ветчины. «Ты не ешь, потому что это готовила я?»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 Обе девушки вели себя, мягко говоря, неболтливо. По их словам, Без Хадлстон была весьма удовлетворительной партронессой. Они признавали, что ее прославленная эксцентричность временами усложняла им жизнь, но увольнение им не грозило. Джанет работала у нее три года, Мариэлла два, и обе девушки не имели ни малейшего представления о том,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 «Школа верховой езды?» «Нет». Бесс Хадлстон держала лошадей в конюшне у себя на Ривердейл, и доктор Бредди нередко заглядывал к ним по пути из медицинского центра. «Это всего в десяти минутах езды». «Нет». Бесс Хадлстон никогда не была замужем. Существовал еще ее брат Дэниел, кажется, химик, человек совершенно не светский который показывался в доме раз в неделю, к обеду. Еще Ларри, ее племянник, молодой повеса, живший у своей тетушки и получавший деньги неизвестно за что. И больше вроде бы никаких других родственников или настоящих близких друзей, ну, если, конечно, не принимать во внимание, что у Бесс Хаддлстон были сотни друзей,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 что сможете распутать дело, занимаясь? — К черту дело! Дернуло меня за него взяться? Вулф, с сожалением вздохнул в определенный запиво, которое только что проглотил. — Завтра отправляйся туда и осмотрись. Думаю, во всем повинны слуги. Проверь пишущую машинку. Далее племянник.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 С виной требухи в связи с...